Глава третья. Миф и история. Ревнитель и скептик завершают свой спор. Ревнитель. Ветхий Завет излагает историю израильского народа. Скептик — это собрание мифов древних евреев. Интересное и поучительное чтение на свой лад. Но разве можно видеть в нем нечто достоверное? Со всеми этими чудесами. Ревнитель, конечно. Почему вы считаете, что чудеса не случаются? Наука может объяснить далеко не все наблюдаемые явления. Скептик, давайте рассмотрим всего один пример. В десятой главе книги Иисуса Новина описано, как Господь по призыву Иисуса остановил в небе солнце. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». Видите, с точки зрения автора, солнце вращается вокруг земли, и его можно вот так запросто остановить. Вы верите, что такое действительно произошло? Ревнитель. На самом деле, конечно, Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Но почему не предположить, что она на время остановила свое вращение? Скептик, как вы это себе представляете? Линейная скорость вращения Земли на поверхности и на экваторе более полутора тысяч километров в час. Что произошло бы в случае мгновенной остановки на такой скорости? до силы инерции снесла бы все с земной поверхности и выплеснула океаны. И как это остальные народы не заметили такой глобальной катастрофы? Ревнитель. Возможно, в данном случае имел место некий оптический эффект. Солнечный свет был хорошо видим даже после заката. А может быть, для израильтян замедлилось время. Земля вращалась, как обычно, просто для них минуты растягивались в часы. Скептик, у вас остроумная гипотеза. Но самое простое объяснение, что это просто вымысел, сказка. Ревнитель. Самое простое объяснение не всегда самое правильное. Но, впрочем, я соглашусь, что иногда Библия использует образный язык, как и все мы. Например, мы привыкли говорить «Солнце взошло», хотя знаем, что эта Земля вращается вокруг своей оси. Скептик. А сотворение мира в готовом виде за шесть календарных суток — это тоже такое образное выражение? Ревнитель, «Ну, может быть». Скептик, «А всемирный потоп был действительно всемирным?» Ревнитель, «Вот это точно так. Это ясно сказано в Библии». Скептик, «Как вы себе это представляете? Откуда взялась вся эта вода, как Ной мог взять на борт представителей всех биологических видов?» Ревнитель, «Не знаю, я не биолог». Скептик, «Вы не готовы признать, что хотя бы некоторые страницы Библии содержат полный вымысел?» Ревнитель, «Разумеется, нет». Иначе очень скоро у вас окажется, что и Бог, чей-то вымысел, детская сказка. Скептик, это вы сами и сказали. Ревнитель, вообще вы все время опровергаете какие-то выдуманные карикатурные представления о Боге, старичок на облаке с волшебной палочкой. Скептик, это не мои представления, это ваша Библия изображает его таким. Ревнитель, да где же? Скептик, да взять хоть 32 главу «Бытия». Там Иаков с кем-то всю ночь дерется и вроде даже побеждает в драке, а утром оказывается, что его противником был Бог. Ревнительно, это же нельзя понимать буквально. Речь идет о духовных борениях про Иакова. Скептик, ого, мы поменялись ролями. Так значит, когда речь идет о всемирном потопе, о немыслимо долгих сроках жизни или об огромном количестве воинов, библейский текст надо понимать строго буквально. А когда Бог описан как человек, то наоборот? Ревнитель. Ну да, все зависит от контекста. Скептик. Какое удобное понятие, этот самый контекст? Вот сморозит знаменитый человек какую-нибудь глупость, а потом говорит «меня исказили, вырвали мои слова из контекста». Ревнитель. В некоторых местах библейские авторы говорят как историки, и такие страницы мы должны понимать буквально. А в некоторых случаях они явно рассказывают притчи, это, конечно, надо воспринимать как поэтические образы, не впадая в примитивный буквализм. Скептик, удобно вы придумали. А я бы сказал, что Библия — сборник мифов. Записавшие воспринимали их во всех случаях буквально. Но сегодня для нас просто невозможно рассматривать эти древние сказки как исторические повествования. Ревнитель. Миф, сказали вы. А что такое миф? Скептик, иначе говоря, сказка. Объяснение, как устроен мир, придуманное людьми, незнакомыми с наукой. Ревнитель, а не превращается ли в миф сама эта ваша современная наука, ставящая себя на место Бога? Она у вас и всеведуща, и всесильно она преподает нам высшее благо. Скептик, нет, она просто работает. Ревнитель, как и моя вера. Скептик, вот видите, мы вернулись в ту точку, с которой начали разговор. Ревнитель, и каждый только укрепился в собственном мнении. Скептик, именно так. Прекрасный результат, не правда ли? Ревнитель, да. Благодарю вас за содержательную беседу. Скептик, и я вас многоуважаемый собеседник. Миф и история. Где граница? Наши воображаемые друзья оставили нас разбираться с понятием миф и с тем, как к нему относится современная наука. Если в тексте описаны некие чудеса, Означает ли это, как считает наш скептик, что текст сплошной вымысел? Совсем нет. Возьмем, к примеру, повествование о Сергии Радонежском или Жанне Дарк. Там не просто описаны чудеса, они составляют основу того и другого повествования. Чудесное явление Богородицы или ангелов едва ли не главная причина основать новый монастырь или вступить в войну с захватчиками, причем всем остальным участникам этих событий это тоже очевидно. И в то же время ни один историк не сомневается, что Сергий и Жанна действительно существовали, что каждый из них сыграл огромную роль в истории своей страны. Историк может предполагать, что рассказ о чудесах отражает чей-то вымысел, но для современников событий, не говоря уж о потомках, он совершенно реален. Иными словами, ученый не может сказать, происходили ли эти чудеса на самом деле. Чудеса вообще находятся вне компетенции науки. Но он точно может утверждать, что вера в их реальность сыграла существенную роль в исторических событиях. Но и логика ревнителя обнаруживается постоянно. Если что-то понимать не буквально, к примеру, рассказ о чудесах, тогда все окажется метафорами и аллегориями. Здесь логическая ошибка, конечно. Если среди яблок есть сорт «Антоновка», это не значит, что все яблоки этого сорта. Но где граница буквального понимания? Для христианской веры она давно проведена, и называется эта граница «символ веры». В нем изложены те основные вероучительные положения, без которых христианин – не христианин. И про воплощение, распятие, воскресение и вознесение Христа там сказано очень ясно. А, к примеру, про сотворение мира – только то, что Бог его сотворил. Про солнце, стоявшее в небе, при Иисусе на вине, не сказано вообще ничего. Кстати, в символе веры, главном тексте, описывающем веру христиан, Христос сначала назван светом и только потом Богом. Есть желающие понять эти слова буквально и объяснить Христа разновидностью электромагнитного излучения, а научную дисциплину оптику злой ересью. До сих пор не такие не встречались. Но это, разумеется, еще не ответ на все недоумения. И как в прошлой главе нам понадобилось понятие необходимой и достаточной точности, Так в этой нам понадобится другое понятие – язык описания. Каждому наверняка приходилось признаваться в любви, и в большинстве случаев мы говорили о сердце, о звездах и цветах, и о прочих предметах, не имеющих никакого отношения к нашей влюбленности. И никто наверняка не говорил о выбросе гормонов в кровь, хотя именно такое описание было бы самым точным с точки зрения физиологии. О любви принято говорить поэтическим или, если угодно, мифологическим языком. Миф — одно из тех слов, которые все употребляют, но, как правило, имеют при этом в виду разные вещи. В бытовой речи это синоним слов «вымысел», «сказка», и о мифах говорят в связи с первобытными народами, которые непричастны научному знанию и считают, что все явления окружающего мира объясняются поступками могущественных духов. Впрочем, глядя на происходящее вокруг, то и дело замечаешь, что и сегодня многие люди куда охотнее живут в пространстве мифа, нежели в логике рационального мышления. Например, во многие времена у многих народов был популярен миф о том, что именно наш народ самый древний и самый славный, что он из древля окружен врагами и должен бороться за свое существование. За такой миф люди идут умирать куда охотнее, чем за логические вывеленные формулы. Но, пожалуй, не будем о политике. Наиболее удачное определение мы находим у одного из самых известных отечественных исследователей елиазара Моисеевича Мелетинского. Миф является средством концептуализации мира, того, что находится вокруг человека и в нем самом. В известной степени миф – продукт первобытного мышления. Его ментальность связана с коллективными представлениями, термин Дюркгейма, бессознательными и сознательными скорее, чем с личным опытом. Первобытная мысль диффузивна, синкретична, неотделима от сферы эмоциональной, аффективной, двигательной, откуда происходят антропоморфизация природы, универсальная персонификация, анимизм, метафорическая идентификация объектов природных и культурных. Универсальное совпадает с конкретно чувственным. В мифе отождествляются форма и содержание, символ и модель, часто не разделяются и не различаются субъект и объект, знак, вещи слова, сущности имя, объект и его атрибуты, а также единичное и множественное, пространство и время, происхождение и природа объекта. Мифологическая концептуализация не лишена логики, но она неуклюжа, действует при помощи медиации и бриколажа. Последние два слова требуют отдельного пояснения. Медиация — посредничество, когда одно понятие обязательно объясняется через другое. Бриколаж — образно говоря, принцип игры в бильярд. Шар нельзя закатить в лузу сразу, прямым ударом, он должен сначала ударить по другому шару, и лишь в результате этого столкновения один из шаров может закатиться в лузу. Так и в мифологическом мышлении одно постоянно сталкивается с другим, и смысл рождается именно в этом столкновении, в ассоциациях, значимых совпадениях и так далее. Как происходит мифологизация истории? Мы сами свидетели этому. Сегодня в России, к примеру, почитается князь Владимир как креститель Руси и основатель русского государства. Выбор религии воспринимается как цивилизационный выбор, навсегда определивший судьбу нашего народа И местом этого выбора называется Корсунь, она же Херсонес, греческий город на территории нынешнего Севастополя. А вот что пишет об этом событии самый древний источник, повесть временных лет. В 6496-1988 году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, и в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам, «Если не сдадитесь, то простою и три года». Они же не послушались его. Владимир же, изготовив войско свое, приказал присыпать насыпь к городским стенам, И когда насыпали, они, корсунцы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю и носили ее себе в город и сыпали посреди города. Воины же присыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж, корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, написав на ней, «Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал, «Если сбудется это, сам крещусь». И тотчас же повелел копать на перерез трубом и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Какой цивилизационный выбор? Какое основание государства? Языческий варяжский конунг нападает на византийский город. Подробнейшим образом описывается технология осады, предательство одного из осажденных и обет конунга принять другую религию в случае успешной осады. Далее, кстати, следует еще одна мотивация. Владимир в качестве дани от побежденных требует себе в жены царевну, но византийский двор требует от него принять крещение, нельзя же выдавать православную царевну за язычника. Владимир принимает крещение, чтобы породниться с самым могущественным двором своего времени. Разумеется, это лишь один из эпизодов жизни Владимира, далеко не первый, когда ему пришлось задуматься над своей религиозной принадлежностью. У его выбора были и иные причины, как рассказывает повесть временных лет в других местах. О сомнениях Владимира и крещении Руси надо заметить говорится развернуто и подробно. Но характерно, что этот самый Корсунский эпизод в нашем общественном сознании проделал путь от еще одного взятия очередного города, очередной варварской дружины, каких было много в средние века, до ключевого события всей российской истории. А уж как мифологизировались в советские времена вполне реальные исторические персонажи вроде Чапаева «Нечего и говорить». Все события из их жизни излагались в общем и целом верно, просто преподносились как события мифологические, объясняющие не столько историю, сколько настоящие. Какие именно события будут мифологизироваться в то время, когда вы будете слушать эту книгу, вы легко можете определить сами. Если мифологически, или лучше сказать мифо-поэтический язык в Библии. Сколько угодно. И не всегда даже ясно, что надо понимать именно в этом ключе. Наверное, многие согласятся, что Эдемский сад во второй главе «Бытия» описывается именно этим языком, хотя бы потому, что там четыре реки вытекают из одного источника, чего на земном шаре не случается. Основная задача исторической науки была сформулирована прусским историком Леопольдом фон Ранке в начале XIX века. Показать, как это было на самом деле. Он имел в виду прежде всего примерно то же, что римский историк первого-второго веков – Тацит, который повествовал о прошедших событиях без гнева и пристрастия, то есть не пытался оправдывать или обвинять исторических персонажей, не отбирал факты, которые подтверждают мнение историка о прошедших событиях. Собственно, это и отличает честную историческую науку от идеологической пропаганды, которую нередко пытались и пытаются выдавать за историю. Однако за почти два столетия, прошедшие с тех пор, как Ранке высказал этот принцип, в гуманитарных науках изменилось очень многое, и эта цель уже не кажется такой достижимой, как прежде. А что, если фактов у нас недостаточно? Свидетельства невозможно проверить, они противоречат друг другу и так далее. А что если каждый историк, несмотря на стремление к объективности, все же не может абстрагироваться от собственных мнений и оценок и неизбежно оказывается пристрастным, а порой и гневливым? Значит ли это, что в наше постмодернистское время невозможно вообще никакая объективная всеобщая история, а возможен лишь набор разнообразных нарративов, из которых каждый выбирает себе подходящий, а при его отсутствии конструирует новый? Но в таком случае историю невозможно больше считать наукой. Когда мы приступаем к историческому анализу повествований, изложенных в Библии, проблема субъективности становится особенно острой. Речь идет о событиях, которые произошли, если произошли, 2000 и более лет тому назад, от которых во множестве случаев не осталось, да и не могло остаться материальных подтверждений а тексты, в которых эти события описаны с момента своего появления на свет или вскоре после него, были объявлены священным писанием, божественным откровением и сохраняют этот статус по сей день для разных религиозных групп. Христиане разных конфессий и динаминаций составляют около трети населения мира. Это самая многочисленная группа. Разумеется, точные цифры зависят от методики подсчета, но в целом эту оценку никто не оспаривает. Иудеев гораздо меньше, но их вклад в мировую культуру трудно переоценить. Для тех и других библейские книги — священное писание. Более того, библеистика как наука возникла и развивалась почти исключительно в религиозной среде. Она у своих истоков была всего лишь вспомогательной дисциплиной, цель которой — помочь общине верующих правильно истолковать свое священное писание. И надо признать, что западная, а значит и общемировая гуманитарная наука в своем нынешнем виде возникла не в последнюю очередь как раз в процессе его истолкования и понимания. Мы в общих чертах разобрались, что такое миф. А что такое история? Об этом много спорят, но можно счесть общепринятым следующий взгляд. История есть нечто большее, чем запись о произошедших событиях. История в широком смысле Это общественно значимое системное повествование о прошлом, в котором проанализированы различные источники, выделена главная и типичная, установлена хронология, проведены причинно-следственные связи между событиями, даны оценки событиям и их участникам и сделаны некоторые выводы на будущее. Этим история отличается от мифа. Совокупности объясняющих прошлое легенды и преданий в которых отсутствует критический анализ, а события, как правило, не приведены ни в какую систему, лишены абсолютной и относительной хронологии, связаны скорее по ассоциации и понимаются как постоянно воспроизводящиеся, причем их герои условны и одномерны, вот нам и понадобилось еще одно определение мифа. Сказитель мифограф повествует, что мир не неизменен, им управляют высшие и неподвластные человеку силы, А историк объясняет, какие именно поступки каких именно людей привели к нынешнему положению вещей и какие рекомендации можно дать на будущее, чтобы мир менялся в желаемом направлении. При этом, разумеется, в рассказе историка точно так же могут действовать высшие силы, но они не являются единственным или даже главным волевым субъектом. Для историка ход событий определяет не судьба и не божество, но прежде всего сам человек. При этом, как отмечает Барри Шварц, исследователь истории США, повествования о знаковых фигурах прошлого нужны не просто для того, чтобы узнать о них больше фактов. Прошлое, пишет он, сопоставляется с настоящим как модель общества и модель для общества. Как модель общества коллективная память отражает прошедшие события в соответствии с нуждами, интересами, опасениями и надеждами в настоящем. Как модель для общества коллективная память исполняет две функции. Она предлагает образец, формирующий и направляющий поведение и рамки, в которых люди ищут и находят смысл своему нынешнему существованию. Коллективная память влияет на социальную реальность, отражает, формирует и ставит ее в определенные рамки. Чтобы превратить повествование о произошедших событиях в связную историю, историку необходима идеология, общественно значимая система идей, воззрений, верований и критериев, которая отражает интересы определенной группы людей и которую ее носитель считает правильной и стремится распространить. В угоду своей идеологии недобросовестный историк может искажать, замалчивать или придумывать факты, проводить неправомерные связи и так далее. Но даже самый добросовестный историк не вполне объективен, он исходит из собственных, а чаще групповых представлений, давая оценки даже совершенно однозначные, Политика Гитлера привела ко Второй мировой войне и огромным бедствиям. Историк неизбежно исходит из некоторых предпосылок о том, что есть добро и зло, и как именно выстроены причинно-следственные связи. Впрочем, когда в сознании автора сложилась некая историческая картина, процесс еще далеко не закончен. Перенося эту картину на бумагу, папирус, пергамент и так далее, автор создает историческую литературу, художественно выстроенный и оформленный текст со своими особенностями. Ни исторические события, ни идеология автора не переносятся в этот текст напрямую. Давид глубоко и искренне верил в Бога, и я считаю, что это было хорошо, нам надо ему в этом подражать. Историк, создавая свой труд, широко пользуется разного рода литературными приемами, часть из которых универсальна, а часть культурно обусловлена и при переводе на современные языки может быть понята неадекватно. Довольно радикально сформулировал это Хейден Уайт, Когда читатель понимает, что повествование представлено в виде исторического нарратива определенной формы, например, как эпос, роман, трагедия, комедия или фарс, он, можно сказать, понял, какое значение порождает этот дискурс. Понимание есть не иное, как признание формы нарратива. Что происходит при анализе такой исторической литературы? Добросовестный исследователь старается понять, каковы литературные особенности этого текста, какой видели историю его автор или авторы, а для этого ему неизбежно придется задаться вопросом о свойственной им идеологии. Упустив один из элементов анализа, исследователь легко впадет либо в примитивизацию, как написано, так оно все и было, либо в мифологизацию, произвольный отбор фактов и проведение связей между ними по ассоциации, например, выгодно ли это нашей социальной группе. Далее современный исследователь обычно приступает к реконструкции, стремится описать с наибольшей вероятностью, достоверностью и полнотой наибольшее число событий, которые легли в основу исторического повествования. При этом, особенно когда мы говорим о древней истории, добросовестный реконструктор осознает, что все описываемые им события не могут быть восстановлены полностью, во всех деталях, а нередко возникают противоречивые версии, Как обычно, это и происходит в науке, наиболее убедительной считается та версия или гипотеза, которая объясняет наибольшее количество известных фактов с наименьшим количеством допущений. Но одновременно ученый осознает пределы своего познания и не утверждает, что самая убедительная гипотеза есть истина в последней инстанции. Попробуем что-нибудь реконструировать? Начнем с тех страниц книги «Бытия», которые содержат больше всего мифологических элементов. В следующем разделе мы поговорим, к примеру, об эволюции. Отрицает ли ее Библия? Сколько было споров и даже судебных процессов? Может быть, нам взять и отказаться целиком и полностью от мифа, а выделить исключительно исторические достоверные события? Если бы мы могли это сделать? Здесь слушатель может остановиться и задуматься о том, какую роль различные мифологемы играли в истории России и других республик бывшего СССР в постсоветский период. Одни из этих мифологем он может поддерживать и разделять, другие считать неверными и вредными в перспективе исторического развития, но нет сомнений, что чистой логикой многие из событий постсоветской истории объяснить просто невозможно. Очевидно, дело в том, что мифологическое, образное, интуитивное мышление настолько же свойственно человеку, как и логическое, и избавиться от него полностью невозможно. Что остается делать, если мы читаем явно необъективные тексты, повествующие о событиях, которые имеют такое огромное значение для разных религиозных общин? Можем ли мы вообще говорить о какой бы то ни было истории древнего Израиля, если вся она оказывается предметом веры или неверия? Каждый решает это для себя, но я бы предложил три основных принципа. Первый – потребность в контексте. Второй – презумпция историчности. Третий – Осознанная субъективность. Ни одно историческое повествование не может быть верно воспринято вне контекста и литературного контекста того произведения, где мы прочитали рассказ и историко-культурного фона, на котором разворачивались события. Что можем мы сказать о патриархах Аврааме, Исааке и Якове? Можем ли подтвердить или опровергнуть хоть какие-то из связанных с ними повествований? По-видимому, нет но есть возможность сравнить эти повествования с тем, что мы знаем о жизни людей в ту эпоху. В свое время очень помогли в этом отношении глиняные таблички из месопотамского города Нузи, обычные деловые документы средины второго тысячелетия до нашей эры. Из них мы узнаем, что наследником бездетной пары вполне мог стать раб, а служанка жены могла быть своего рода суррогатной матерью, рождая детей, которые считались детьми самих супругов, Ровно так, как это происходило в историях Авраама и Иакова. Еще одна область, где древние деловые документы позволили восстановить контекст, это договоры между царем и его вассальным правителем. Такой договор начинается с определения сторон и с предыстории, объясняющей, как стороны пришли к таким отношениям. Затем подробно излагаются обязанности вассала, перечисляются благословения за их соблюдение и проклятие за нарушение, в свидетельство призываются боги. Текст такого соглашения помещался в святилище и периодически заново прочитывался вслух. Нетрудно заметить, что завет, заключенный между Господом и народом Израиля, в общем и целом выстроен по такому же принципу, и даже книга бытия, которая повествует о возникновении этого мира и всего человечества и предков Израиля, служит своего рода прологом к заключению завета. А собственно, кто такой Господь и кто такие израильтяне? чтобы им вступать в договорные отношения между собой. В суде существует презумпция невиновности. Каждый человек считается невиновным, пока не доказана обратная. Для историков, возможно, стоит исходить из презумпции историчности, признавать за базовую версию ту, которая донесена до нас традицией. Это не означает отстаивать ее любой ценой. Традиционная версия может содержать множество неточностей и нуждаться в поправках, а иногда быть и вовсе неверной. Да и бывает, что единой всеобщей версии не существует. Традиции могут расходиться. И все же стоит, пожалуй, считать традицию достоверной, пока не будет доказано противоположное, просто потому, что иначе у нас не будет общей отправной точки. Минималисты, о которых уже шла речь в разделе «Что такое библиистика предлагают противоположное – считать историчным только то, что со стопроцентной убедительностью доказано материальными свидетельствами. Но при таком подходе большая часть древней и средневековой истории окажется просто вычеркнутой из учебников, а это откроет дорогу откровенным спекуляциям и фальсификациям. Возможно, рассвет новой хронологии в России рубежа XX-XXI веков связан именно с тем, что официальная и традиционная версия истории, основанная на концепции классовой борьбы, оказалась недостоверной и была низвержена, а ничего нового на горизонте не появилось. Свято место не бывает пусто и его заняли фальсификации традиционная версия возможно не всегда точная и полна но она дает неплохую общую площадку на которой может быть начат разговор и с этой традиционной версией будут сравниваться любые другие варианты третий предлагаемый принцип осознанная субъективность полностью объективным может быть математическое вычисление или физический эксперимент но не рассказ о прошлом которое каждый неизбежно представляет себе по своему И во многом видение прошлого определяется нашим отношением к настоящему и проектам будущего. О том, как это работает, мы будем говорить подробнее в четвертой и пятой главах, а сейчас ограничимся лишь общим принципом. Наша позиция, убеждения, выводы в значительной мере зависят от наших предпосылок. Какие выводы мы делаем из анализируемого текста, говорит о нас никак не меньше, чем о самом тексте. Эволюция. Языки — И динозавры Итак эволюция при буквальном прочтении первых двух глав бытия для теории эволюции не остается никакого места мир создан за 6 суток правда не очень понятно как можно было их отсчитывать пока не были созданы солнце и луна и сразу в готовом виде место для эволюции живых существ просто не остается и дальше начинаются многочисленные доводы фундаменталистов о том что эволюцию живых существ никто никогда не наблюдал, что в зоопарке обезьяны не становятся людьми и так далее. Со стороны биологов на эти доводы было дано много убедительных ответов. Но я не биолог, я филолог, и буду говорить о том, что знаю достоверно, и что мы сами можем легко наблюдать, раскрыв слово о полку Игореве, об эволюции языков. В одиннадцатой главе «Бытия» мы видим рассказ о том, как единое человечество строит башню до небес, чтобы самостоятельно взобраться на небо, но Бог смешивает их языки Они утрачивают взаимопонимание и вынуждены бросить свой великий проект. Если следовать букве библейского повествования, картина однозначно – язык был один, он моментально распался на множество языков, взаимопонимание было утрачено раз и навсегда. В средние века до рождения современной лингвистики существовала популярная теория о том, что изначальным языком человечества был древнееврейский – язык Ветхого Завета, нередко его отождествляли с арамейским или сирийским. На нем разговаривал Адам с Богом в раю, и при смешении языков только он остался неповрежденным, а остальные языки больше или меньше отдалились от него. В Израиле в религиозных школах примерно так описывают происхождение языков и по сей день. И вот выпускник такой школы поступает в университет, начинает изучать лингвистику, и ему говорят, что на самом деле иврит всего лишь один из семитских языков, сильно изменившийся по сравнению с пра-языком, и что многие архаичные черты сохранились как раз не в иврите, а в арабском. И языковой материал действительно подтверждает этот тезис. Например, в древнееврейском языке есть слово «йом», которое переводится как «день». В семитских языках корень слова обычно, хоть и не всегда, состоит из трех согласных звуков, но здесь их только два — «й-м». А вот в родственном ему арабском то же самое слово звучит как «яум». В середине этого слова есть еще один корневой согласный, не «у», как английский «w». Просто в еврейском «яум» стянулось в «ем». Или возьмем пример из грамматики. В классическом арабском существуют падежи. Орду – земля именительный Орди – земли родительный Орда – землю винительный А в еврейском все падежные значения передаются предлогами, а слово «земля» не изменяется и выглядит как «эрец». Но существует странная наречная форма «арца» на землю в землю, очень похожа на винительный падеж. Можно предположить, что когда-то и в еврейском были формы «арцу», «арцы», «арца», из них сохранилось только последнее, остальные утратили окончания после чего неудобо произносимое «арц» превратилось в «эрец». Если мы посмотрим не только на арабский, но и на другие семитские языки, наша догадка подтвердится. Во многих из них слово «день» имеет три корневых согласных и три падежа соответствующими окончаниями тоже встречаются повсеместно. Выходит, древнееврейский язык утратил эти общесемитские черты. И тут у студента есть выбор – либо принять лингвистику как науку и попытаться прочитать текст книги «Бытия» другими глазами, трактуя его не так буквально – либо полностью отказаться от лингвистики. Была ли эволюция живых существ, не биологам судить трудно, но вот эволюция языков очевидна каждому. Глядя на древнерусские летописи, мы ясно видим, что их язык сильно отличается от нашего нынешнего русского, а также от украинского и белорусского. Это древнерусский язык, из которого постепенно вышли эти три восточнославянских языка, именно потому они так близки друг к другу а тысячу лет назад наши предки говорили практически на одном и том же языке, хотя свой диалект был в Новгороде, свой в Киеве и свой в Пинске. Все это засвидетельствовано и в письменных источниках, и чем ближе письменные источники к нашему времени, тем больше они напоминают современные тексты. Этот восточнославянский язык был очень близок к языку южных и западных славян, куда ближе, чем нынешний русский к болгарскому или польскому. Лингвисты реконструируют прославянский язык, который, в свою очередь, оказывается очень близок к пробалтийскому, прагерманскому, латинскому с древнегреческим и к другим языкам, на которых говорили народы Древней Европы и не только Европы, санскрит, священный язык Древней Индии, относится к той же индоевропейской семье. Очевидно, все эти языки возникли из каких-то индоевропейских диалектов, И лингвисты показывают, что эти диалекты, в свою очередь, имели много общего с диалектами тюркскими, угрофинскими, семитскими и другими. Вероятно, сам индоевропейский праязык возник из какого-то другого, еще более древнего. Его принято называть настратическим. Если же идти дальше вглубь веков, общие корни обнаружатся и у этого древнего языка, от которого, конечно, не дошло письменных текстов с языками предками иных народов земли. Дальнейшие реконструкции очень рискованы, но лингвисты обычно предполагают, что несколько десятков тысяч лет назад все или почти все человечество говорило на одном языке, предки всех ныне существующих языков, а точнее разные группы людей говорили на близких и взаимопонятных диалектах, из которых потом и возникли новые языки. Но если это происходит в нынешнее время, вероятно, так было и в те времена, от которых до нас не дошли письменные источники. Реконструкции таких изменений занимается сравнительно историческое языкознание. Оно подсказывает нам, например, что русские слова «начало» и «конец» произошли от одного корня с чередованием гласного «кен-кон». В слове «начало» была приставка на суффикс «ло», сравните «шило-мыло», а корень неузнаваемо изменился. Но всем изменениям лингвисты могут привести точные параллели в других словах, это были регулярные процессы. Впрочем, все это реконструкции. Но есть и примеры эволюции языков, которые прекрасно документированы. Прежде всего, это развитие всех романских языков от румынского до португальского из общего предка народной латыни. Да и сегодня мы видим, как на Балканах из единого сербо-хорватского языка возникают отдельные сербский, хорватский и даже черногорский и боснийский, хотя, конечно, с лингвистической точки зрения их на данный момент логичнее всего считать диалектами. При этом взаимопонимание утрачивается постепенно. Белорусский язык нам легко понимать без перевода, а если привыкнуть, то многое будет понятно и по-болгарски, и по-польски. А те же самые боснийцы и черногорцы вообще не испытывают никаких проблем в общении друг с другом, даже если считают свои языки разными. На самом деле никакая наука не всесильна. Ученые решительно ничего не могут сказать о происхождении языка. На самой древней стадии, у самого первобытного племени, он уже существует как сложная система. Лингвистика может объяснить, как развиваются языки, но не может сказать нам, почему вообще человек обладает языком и как это началось. И я бы не стал ни в коем случае проводить прямые параллели между развитием языков и вопросом о биологической эволюции. Это слишком разные процессы. Но я хотел бы обратить внимание только на одну деталь. Буквальное прочтение 11 главы Бытия по меньшей мере не объясняет очевидной и всеми наблюдаемой эволюции языков. А что же насчет одномоментности языковых изменений, как они описаны в книге Бытия? Посмотрим для сравнения, как в этой же книге описано умирание Адама. Сначала Бог говорит Адаму о древе познания добра и зла. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Далее идет рассказ о грехопадении и изгнании из рая. И, наконец, всех же дней жизни Адамовой было 930 лет. Ничего себе в день! Говоря более современным языком, Библия может описывать как одномоментное событие некий процесс, постепенное умирание Адама, который в реальности мог растянуться на многие века. В момент грехопадения, по сути, началось умирание Адама. Он стал подвластен смерти. Может быть, и утрата взаимопонимания, разделение среди участников Великого Вавилонского проекта вовсе не означало, что все ныне существующие языки возникли именно в тот самый момент в готовом виде. Не о том ли сообщает нам и Псалтирь? «При твоими тысяча лет, как день вчерашний». И это уже подсказывает нам нечто важное о возможности эволюции в мире живой и даже неживой природы. Но повествование о Вавилонской башне позволяет задуматься о вещах куда более интересных. Например, что за башню строило то самое древнее человечество? Нашли ли ее остатки археологи? Ведь древние люди перестали ее строить, но не разрушили? Увы, нет. Иногда с этой башней сопоставляются зиккураты, храмы древнего Междуречия, страны, в которой расположен город Вавилон. Они выглядят как ступенчатые пирамиды, и это очень символично. Языческая религия словно пытается по ним взобраться на небеса. Но сказать, что какой-то конкретный Зиккурат и есть та самая древняя башня, мы никак не можем. К тому же они все были построены спустя много тысячелетий после того, как человечество расселилось по земле. А ведь в этом повествовании есть куда более интересные моменты. Человечество пытается действовать как один человек, а Бог говорит о себе во множественном числе. Сойдем же и смешаем. Конечно, христиане видят тут указание на Троицу, но все равно необычно, что такое множественное появляется именно тут. Оно, по сути, есть еще только в рассказе о сотворении человека и его изгнании из Эдема. То есть Бог один, многочисленнее всей этой толпы. И сама башня до небес, чтобы ее разглядеть, ему приходится сойти. Кому-то этот образ покажется слишком антропоморфным. Дескать, Бог сидит высоко на небесах, и оттуда плохо видит подробности земной жизни. Но это же ирония. Самая великая башня оказалась такой мелкой, что с небес ее просто не видно. Не пророчество ли это о всех великих госпроектах будущих империй? А особенно пророчески, конечно, звучит предостережение об утрате взаимопонимания. Человечество может добиться многого, но только если у него есть общий язык. Кстати, нигде в одиннадцатой главе не сказано, что этот общий язык был единственным. Очень может быть, что разные племена уже говорили на своих диалектах, просто у них был некий язык межнационального общения, мы тут ничего не знаем наверняка. Только можем добавить, нередко взаимопонимание начисто утрачивается даже в тех случаях, когда люди пользуются одними и теми же словами и грамматическими конструкциями, и именно тогда рушатся великие начинания. Говорить о теории эволюции мы здесь не будем, о ней написаны многие тома. Верна или нет эта история, судить специалистам в области биологии достаточно будет сказать, что подавляющее большинство этих специалистов ее в том или ином виде принимают. А теория эта опирается на три очевидных факта. Первый. Живые организмы передают врожденные свойства по наследству потомкам. Второй. Иногда организм рождается с новыми свойствами, которых не было у его предков. Третий, эти свойства могут помочь организму в конкурентной борьбе с другими подобными организмами или, напротив, помешать. Отрицать ни один из этих фактов невозможно. Зато бесконечно можно спорить о том, как интерпретировать их частные детали и какие именно выводы из них делать. И пусть лучше это будут делать биологи, которые действительно разбираются в материале. А мы сейчас немного поговорим о том, как можно воспринимать теорию эволюции с точки зрения библейского текста. Во-первых, и эта теория, как всякая научная теория, подвержена изменениям и существует во множестве вариантов. Когда Дарвин высказывал свои предположения о происхождении видов, он не знал множества фактов, известных нам сегодня. Достаточно сказать, что тогда еще не были открыты гены. Еще при жизни Дарвина его главный труд переиздавался несколько раз, туда вносились очень серьезные поправки, а сегодняшняя синтетическая теория эволюции многое уточнила и дополнила. Автомобиль, на котором мы ездим сегодня, тоже очень сильно отличается от тех автомобилей, на которых ездили сто лет назад, хотя называется тем же словом. Примерно так обстоит дело из теории эволюции. И среди современных биологов она распространена приблизительно в той же мере, что и автомобили на улицах наших городов, то есть обойтись без нее нельзя. Почему же некоторые верующие против нее возражают и противопоставляют рассказу первых глав бытия о сотворении мира? Им кажется, что они стоят перед ключевым выбором, создан ли человек Богом или возник случайно в результате мутаций и естественного отбора. Если наше появление на свет – результат очень длинной цепочки случайностей, Бог в лучшем случае просто бездействует а вернее всего, не существует. Мне это противопоставление эволюции и творения всегда казалось ложным. Приведу пример из области литературы. У меня на книжной полке стоит роман в стихах Евгений Онегин, и я давно знаю, что он был сочинен Пушкиным. Но позвольте, моя книга отпечатана типографским способом, а Пушкин, как мы знаем, писал пером и чернилами. Кроме того, он жил в первой половине XIX века, А мое издание выпущено на полтора столетия позднее, и любая экспертиза это подтвердит. Конечно, мое издание не первое, но если мы найдем экземпляр самого первого тиража, то обнаружим, что он отпечатан в типографии «Смирдина». И при тут тогда Пушкин? От него не осталось ни единой пометки на страницах этой книги, что нам опять-таки убедительно докажет любой эксперт и вообще. Гипотеза о существовании некоего Пушкина никак не может быть доказано с помощью издания, где на первой странице напечатано его имя. И уж если текст Евгения Онегина «Мы загрузим из интернета на свой компьютер и распечатаем на принтере», станет окончательно ясно, что никакой Пушкин к нему не имеет отношения, поскольку в его времена ничего подобного не существовало. Нелепость, не так ли? Причем в равной степени нелепо будет высказывать два предположения — что Пушкин не был автором Евгения Онегина, или наоборот, что он лично и непосредственно создал все существующие в мире экземпляры этого произведения. А ведь об эволюции и ее противоречиях с верой в сотворение мира зачастую рассуждают именно таким образом. Но исчерпывающий ответ на это недоразумение был дан уже почти полтора века назад Алексеем Толстым в стихотворном послании цензору, который стремился запретить дарвинизм. Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может Председатель Комитета о Печати. Здесь может быть, конечно, много разных предположений. Например, можно сказать, что Бог создал определенные законы, которыми управляется сотворенный им мир. Или что эволюция существует, но лишь кажется случайной, а на самом деле направляется им к некоторой цели. Но все эти рассуждения остаются в любом случае чисто умозрительными. Мы ничего не можем ни проверить экспериментом, ни доказать с помощью формул. А что на самом деле говорит книга «Бытия» об эволюции? На первый взгляд совершенно ничего. Но ведь первые главы «Бытия» — не инструкция по творению мира для чайников, а повествование о том, кто сотворил весь этот мир, и о том, на каких принципах основано это творение. Мы видим, что мир сотворен с самого начала упорядоченным и прекрасным. Первый из трех фактов, на которые опирается теория эволюции, назван вполне ясно. «Живые существа производят себе подобных, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». Собственно, это отрицал еще в середине XX века народный академик Трофим Лысенко, который полагал, что из одного вида растений легко можно получить другой. Об изменчивости и конкурентной борьбе в книге «Бытия» действительно ничего не сказано. Но там вообще вся история возникновения Вселенной описана без подробностей. И все же некоторые принципы, на которых она основана, там видны ясно. Например, постепенное усложнение. Мир не возникает сразу в готовом виде. Сперва появляются некие базовые оппозиции, основные части будущего мира. Свет и тьма первый день, небесный и поднебесный мир второй, суши и моря» — третий, и только в четвертый день на небе появляются светила. Казалось бы, намного логичнее было сначала рассказать об их сотворении, чтобы они, Солнце и Луна, и стали источниками света. Но повествователь идет другим путем. Почему? Человек, искушенный в теории Большого Взрыва, с готовностью расскажет нам, что фотоны появились во Вселенной намного раньше звезд и планет, но дело даже не в этом. Свет — некая базовая общая категория. Сначала он просто возникает, и лишь потом мир, в котором есть свет, упорядочивается с помощью этих самых светил. Светила на тверди небесной для освещения Земли и для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов. То есть сначала идет нечто общее, неорганизованное, и лишь затем оно обретает привычные нам формы. Далее первая глава «Бытия» ясно повествует, что сотворенный мир сам начинает все активнее участвовать в процессе творения. Слушаемся. «И произвела земля зелень, траву и дерево. Да произведет вода присмыкающихся душу живую. Да произведет земля душу живую, породу ее скотов и гадов и зверей земных, породу их. Это уже совсем иной оборот речи, чем создал Бог твердь. Все происходит по Божьей воле, но творится не непосредственно им, а при участии уже сотворенной части этого мира. И сотворенное тут же начинает плодиться и размножаться, то есть устойчиво воспроизводиться. По-видимому, если бы автор хотел сообщить, что мир сотворен сразу в готовом виде, как полагают некоторые радикальные противники эволюции, ему пришлось бы описать это несколько иначе. Нет в бытии мы видим постепенное развитие и усложнение нашего мира, и нет ничего скандального в том, чтобы признать эволюцию одним из инструментов такого развития. Но самый большой и больной спор идет о человеке. Допустим, эволюция привела к возникновению утконоса или пингвина, но царь творения — человек. Неужели он всего лишь еще один представитель животного царства? Собственно, слова «создал Господь Бог человека из праха земного» и можно понимать как указание на материальную природу человека. Он часть этого мира, но в нем есть нечто такое, что превосходит этот мир. И вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Но ведь ученые-эволюционисты стараются объяснить с помощью естественного отбора и те черты человеческого поведения, которые никак не сводимы к животному началу. Например, альтруизм. Готовность пожертвовать своими интересами, а то и жизнью во имя своей группы или общего дела. Разве не противоречит такое поведение теории эволюции? Особь, которая жертвует собой, уже не оставит потомства, значит ее гены не сохранятся в будущих поколениях. А особь, которая усыновит чужого детеныша, потратит ценные ресурсы не на воспроизводство себе подобных. Эволюция не может поддержать такие качества, а у людей они есть. Да, возражают эволюционисты, но популяция, в которой чаще рождаются такие альтруистические особи, имеет куда больше шансов на выживание, чем та, где каждый думает только о себе. Отбор действует, но на уровне популяции. И тут же предсказывают, что и многие другие черты человеческого поведения, несвойственные животным, могут со временем найти убедительное материалистическое объяснение. Упрощенно говоря, раньше люди не знали, почему дети похожи на родителей А сегодня есть наука генетика. Сейчас люди еще не знают, почему могут слагать стихи или верить в Бога, но наука скоро, и это объяснит на пальцах, уже подбирается к объяснению. надежда на то, что вот-вот наука объяснит все на свете простым и непротиворечивым образом, свойственны не столько ученым, сколько дилетантам от науки. Академики знают, что каждый ответ на старый вопрос обычно порождает два новых вопроса, еще более сложных и у меня нет никаких сомнений в том, что наука в ее нынешнем понимании принципиально не способна создать некую схему человека, которая раз и навсегда все про него определит. Но разве такие построения не подрывают достоверность библейского повествования о сотворении человека как единственного и уникального существа во всем мире? Разве не оказывается он просто очень сообразительной бесхвостой обезьяной? И тут мне в голову приходит мысленный эксперимент. Допустим, некий инопланетный исследователь высадился бы на нашу Землю до того, как на ней зародилась жизнь. Этот исследователь собрал бы абсолютно все данные о химическом составе нашей планеты, о происходящих физических процессах, он, может быть, находился бы даже в том самом месте, где скоро возникнет живое из неживого. Смог бы он это угадать и заранее описать? Смог бы он предвидеть, какие животные и растения будут населять планету через сотни миллионов лет? Едва ли. Как только пока неизвестным нам образом из неживого получилось живое, оно стало развиваться по своим законам. Да, внутри живого организма проходят физические и химические процессы, действуют те же законы, что и в неживой природе. Но жизнь не сводится к этим процессам. Она должна быть описана с помощью законов биологических, которые сами по себе из химических и физических законов не выводятся. Теперь представим себе, что наблюдатель, устроенный как-то совершенно иначе, чем люди, попал на Землю в любую эпоху до появления человека. Он мог бы описать множество живых существ, понять, как они живут и развиваются, но смог бы он предсказать появление разума. Не просто более сообразительных животных, которые будут лучше добывать пищу или прятаться от хищников но нас с вами, способных сознавать себя личностями. Едва ли. Или пример из нашей собственной жизни. Ученые, как это принято говорить, рисуют карту головного мозга. Допустим, удастся создать точный портрет всех клеток чьего-то мозга, определить каждое из взаимодействий между ними в каждый момент времени. Вероятно, тогда исследователь легко определит, когда мы голодны, раздражены или, напротив, счастливы, когда видим страшный сон, или вспоминаем дорогу туда, где давно не бывали. Но может ли такой анализ дать портрет меня как личности? Может ли угадать, какие стихи я сочиню, в кого влюблюсь, какую выберу профессию? Едва ли тут уже вступают в силу законы более высокого уровня человеческой психологии. А если мы будем знать все про психологию каждого члена того или иного общества, мы вряд ли сможем заранее определить, Какой будет культура этого общества, какая разовьется в нем философия и что будет считаться модным в следующем сезоне? Законы общественного развития еще сложнее. Каждый шаг на более высокий уровень означает знакомство с совершенно новыми фактами и закономерностями, которые просто не могут быть поняты, а тем более предсказаны на предыдущем уровне. «Мы знаем пока далеко не все», но достаточно много про физические и химические процессы, про биологию, психологию и культуру. А что мы знаем про Бога? Христиане начинают всякий разговор о нем с утверждений, которые с точки зрения обыденной земной логики просто абсурдны. Бог одновременно один и трое, причем второй из троих одновременно полностью Бог и полностью человек». Некоторые богословы-любители полагают, что, произнеся некоторое количество правильных словесных формулировок, мы полностью и целиком опишем эту высшую реальность, вместим ее в собственный разум. С тем же успехом можно ожидать, что шимпанзе, наш ближайший сосед по эволюционной схеме, поймет и оценит поэзию Пушкина. Другие, не менее наивные богословы полагают, что открытие неких биологических или психологических фактов может отменить, упразднить, подорвать эту высшую реальность. Но с тем же успехом можно ожидать, что если нейрофизиолог точно определит в моем мозгу клетки, активизирующиеся при написании данного текста, авторство текста будет принадлежать уже не мне как личности, а совокупности мозговых клеток. Жизнь на нашей планете, как правило, развивалась от простого к сложному. Примерно так же развивается и каждый человек по отдельности, и вся человеческая культура. Полагаю, что все наши рассуждения о Боге, о мире духовных сущностей, о посмертном существовании — это попытка заглянуть за горизонт, увидеть краешек той реальности, которая нам пока не открыта и, возможно, живет по гораздо более сложным законам, чем те, что известны нам. Но людям и жизни вообще свойственно постепенное развитие. Никто сейчас точно не знает, как именно возникла на планете жизнь, но, наверное, это произошло не в одну секунду. Вот набор молекул, а вот через секунду уже полноценное живое существо, способное питаться и размножаться. Точно так же и грань между животным со сложными рефлексами и человеком, сознающим себя как личность, вряд ли была пройдена за одну секунду, хотя и тут мы, конечно, можем только строить предположение. Мы, может быть, только подходим к некой новой грани и как биологический вид Homo sapiens и как отдельные личности с каждым новым днем, приближающиеся к своей биологической смерти. Атеист говорит, когда мозг умрет, это будет подобно выключению компьютера, исчезнет все, что было в оперативной памяти. Но верующий возразит, даже если компьютер, на котором я написал некий текст, будет уничтожен, текст сохранится в интернете, и сам интернет не будет всего лишь суммой очень большого количества компьютеров и серверов, соединенных проводами. Он живет по законам более высокого уровня. Фундаменталист утверждает, что якобы знает эти законы наизусть, а они, в свою очередь, обладают свойством отменять или игнорировать факты и закономерности более низкого уровня. Идея другая, а вот степень уверенности в абсолютном собственном знании по сути та же. А я скажу, мы не знаем того, что за этим порогом. Эволюция и проблема смерти Кстати, о смерти. Настоящая богословская проблема возникает именно с ней. Нет, не только потому, что все мы однажды умрем, хотя это очень печально. В послании к римлянам, ключевом богословском трактате Нового Завета, сказано буквально следующее. «Через одного Адама в мир пришел грех, а за грехом смерть. Так грех одного человека сделал смертными всех людей». То есть получается, что до греха падения Адама и Евы люди не умирали, в мире не было смерти. При этом наука абсолютно уверена, что животные умирали и до появления на земле человека. И даже если согласиться с фундаменталистами, что мир был сотворен за 6 календарных суток, человек появляется только на шестой день после всех прочих живых существ. Но среди животных есть хищники, а значит само их существование предполагает смерть тех, на кого они охотятся. Более того, первая глава бытия описывает, как Бог велит размножаться всем живым существам. Если бы они размножались, но не умирали, довольно скоро им не хватило бы места на нашей планете. Причем быстрее всех, как нам известно, размножаются самые мелкие существа. Пара мышей в идеальных условиях приносит каждые два месяца по 6 мышат. Еще через два месяца мышата сами становятся готовы к размножению. Желающие могут поупражняться в арифметике и посчитать, как скоро вся поверхность суши будет заполнена неумирающими мышами. То есть размножение в нашем материальном мире необходимо предполагает смертность вне зависимости от грехопадения. Но, может быть, Павел совсем не имел в виду животных. Может быть, их смерть не трагедия, а часть естественного процесса. Но ведь и людям Бог дал ту же самую заповедь. «Плодитесь и размножайтесь». К людям относится все то же самое. Если бы они размножались, но не умирали, то заполнили бы планету, пусть и не так быстро, как мыши. С древнейших времен ответ на эту проблему предлагался такой. Эдемский сад находился в каком-то ином мире, в другой реальности, где места точно хватило бы всем. И лишь после греха падения Адам и Ева оказались в нашем мире, в котором царствует смерть. Да ведь Эдемский сад вообще невозможно отыскать на нынешнем глобусе, достаточно сказать, что из него, по описанию книги «Бытия», вытекали в разные стороны сразу четыре реки, а в нашем мире такого просто не бывает. Сам этот сад, по-видимому, обозначение некой иной реальности. На глобусе нет Эдема. В геологии и палеонтологии нет Эдемского периода просто потому, что здесь языком земных образов описано нечто неземное и попытки привести рассказ первой главы бытия в соответствие с достижениями естественных наук, или тем более попытки переписать научные теории и переделать открытия так, чтобы они во всем совпадали с бытием, просто бесполезны. Но такой ответ лишь уводит нас от самой проблемы. Если в Библии описан какой-то другой совершенно нам недоступный мир, что нам дает это описание? Правда, у нас есть очень необычное пророчество Исаии, Корова и медведица станут пастись вместе бок о бок, их детеныши лягут, и лев, как бык, будет есть солому. Речь идет о новом мире, который однажды придет на смену нашему. Значит ли это, что именно так бытие описывает мир до грехопадения человека? Не обязательно, хотя вполне возможно. Но это в любом случае какой-то совершенно иной мир. Можно понимать его описание иносказательно. В этом мире больше не будет зла и насилия, Можно прямолинейно. Животные изменят свои свойства, и лев, не утратив львиности, станет вегетарианцем. Но это явно слова из области, несовместимой с нашим естествознанием. Понимать первые главы книги «Бытия» буквально, конечно, можно, но сложно. Возникает слишком много противоречий и с данными современной науки, которые, конечно, тоже не абсолютны и со временем будут наверняка пересмотрены. И что еще важнее, с самим библейским текстом. Возьмем, к примеру, рассказы о сотворении человека. В первой главе мы читаем, что человек был сотворен после всех животных, причем мужчина и женщина появились одновременно. А во второй, сразу после этого, мы видим совершенно иную картину. Сначала Бог творит Адама, на древнееврейском слово «адам» означало просто «человек», потом создает животных, а после них жену для Адама, который дает имя Ева. Конечно, можно сказать, что первый рассказ принадлежит Элохисту, Авторой и Эхвисту, о них мы говорили в разделе «А теперь пятикнижие», потому они так и различаются. Но ведь кто-то свел эти повествования воедино, причем не мог не заметить вопиющих противоречий между двумя рассказами. Почему же он не постарался от них избавиться? Противоречиями эти совпадения выглядят только в том случае, если мы понимаем повествование как буквальный отчет о серии событий, расположенных в строго хронологическом порядке. Тогда действительно невозможно датировать сотворение Адама после всех животных вместе с Евой или прежде них отдельно. Но в художественной литературе или, к примеру, в кинематографе нередко используется и такой прием. Сначала мы видим картину общим планом, а потом дается крупный план, причем разные события могут представляться в логическом, а не в хронологическом порядке. Точно так же и здесь образным языком автор повествует о том, как возник этот мир в общем и целом, а затем сосредоточивается именно на истории происхождения человека. Все это совсем не значит, что первые главы «Бытия» — вымысел, сказка, недостоверное повествование. Нет, просто они написаны на ином языке, чем научные труды и школьные учебники естествознания. Это язык поэзии или язык мифа, ведь в те времена, когда писалась книга, Науки еще не существовало, а поэтические сказания, несомненно, были, они, видимо, останутся с человечеством во все времена. И к этой теме нам предстоит еще не раз вернуться. Небуквальное толкование библейского текста – одна из древнейших традиций, но и сегодня мы можем с его помощью понять этот текст лучше и полнее. Сегодня верующие читатели обычно хотят видеть в Библии некое систематическое изложение их вероучения. Но если бы она его содержала, едва ли могло бы существовать столько разных конфессий и богословских школ. Скорее, разные книги и даже разные их части излагают определенный взгляд на определенную проблему или вопрос. Книга Бытия говорит о Творце Мира и о том, как он запускает процесс творения, чтобы мир продолжал существовать и развиваться, а еще о том, как между Творцом и Человеком разрывается связь и смертность человека стала самым страшным последствием этого разрыва. В предыдущем разделе мы уже отмечали, что, согласно библейскому повествованию, Адам, вопреки прямым словам Бога, умирает не в день, когда происходит грехопадение, а через 930 лет, и это в конечном счете развитие той же самой идеи. Удаление от Бога ведет к смерти, и потому сроки жизни патриархов после Адама в целом, с небольшими исключениями, сокращаются. Чем дальше от Эдема, тем меньше остается жизни. Павел, в свою очередь, отвечает совсем на другие вопросы о роли и значении смерти Иисуса на кресте. Он опирается на повествование книги «Бытия», но не продолжает его напрямую и не стремится дать ответ на все вопросы. К тому же он живет в мире, где сотворение мира за шесть календарных суток по сути единственная возможная история его происхождения. Равно как и всемирный потоп, кстати. Мир без всемирного потопа Как только стали развиваться естественные науки нового времени, стали возникать вопросы к рассказу о всемирном потопе, который мы находим в главах 6-8 книги Бытия. Раньше люди, обнаруживая следы морских раковин на камнях где-нибудь в горах, были уверены, что это отличное доказательство реальности потопа. Но постепенно происхождение осадочных пород получило другое объяснение, а список вопросов накапливался. Итак, если читать эти главы бытия буквально, получится, что в некоторый момент времени, когда уже существовал человек, вся земная суша несколько месяцев была покрыта водой, залившей даже самые высокие горы. В результате погибло все живое, неспособное дышать под водой, кроме тех живых существ, которые укрылись в Ноевом ковчеге. Но откуда взялась и куда потом делась эта огромная масса воды? Почему после смешения пресной воды с морской сохранились пресные озера? Как выжили растения под толщей воды в несколько километров? Наконец, на нашей планете живет примерно миллион видов одних только насекомых, причем ученые постоянно открывают новые виды. Какая-нибудь редкая бабочка живет исключительно в амазонских джунглях или на двух-трех островах в Тихом океане. Иной, чтобы собрать их всех, должен был совершить кругосветное путешествие. Кроме того, многие животные питаются строго определенным видом пищи. Где взял Ной австралийских коал, а потом еще и листву эвкалипта для них? Ничего другого они не едят, если не побывал в Австралии. Словом, представление о всемирном потопе, при котором вся территория земного шара была долгое время скрыта под водой, принципиально не согласуется ни с какими естественными науками. Что это могло быть? Можно отвергнуть естественные науки Можно назвать эту историю вымыслом, пусть даже и основанным на каком-то реальном наводнении местного масштаба. Но есть еще и третий путь. Можно допустить, что повествование описывает реальность не таким языком, каким говорят современные учебники и научные справочники. Да ведь очевидно, что не таким. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, «В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». Про дождь мы, конечно, знаем и из учебников, но вот льется он никак не из небесных окон. Это описание явно следует представлениям древних людей, а не современным научным данным. А что это за источники великой бездны? Не будем пока торопиться с ответом. Происходили ли подобные катастрофы на памяти человечества по данным науки? Безусловно, да. Во время последнего ледникового периода уровень мирового океана был ниже нынешнего более чем на сотню метров, а по мере таяния ледников вода возвращалась в моря, и ее уровень повышался. Конечно, этот процесс происходил постепенно, на протяжении сотен и тысяч лет, а не за 40 дней и ночей. Затопленными оказались многие места обитания людей, Но у самих жителей всегда была возможность спокойно собраться и уйти. Или не всегда? Ученые предполагают, что всего несколько тысяч лет назад нынешнее Черное море было пресноводным озером и занимало значительно меньшую площадь, чем теперь. Уровень воды в нем, соответственно, был на десятки метров ниже нынешнего. В те времена эти места давно уже были обитаемыми, наверняка люди жили на плодородных землях вокруг этого большого озера возделывали землю, строили поселения. Однажды Черное море соединилось со Средиземным. Мы не знаем, как именно это происходило. Возможно, вода переливалась через нынешний Босфор относительно плавно, а возможно, это был катастрофический прорыв. И тогда по равнинам вокруг пресноводного озера прогулялась волна высотой в десятки метров, обратила вспять течение Дуная, Днепра, Днестра и других рек, прежде чем воды Великой Бездны улеглись в нынешних черноморских границах. Это, вне всякого сомнения, была Великая Катастрофа, бесследно уничтожившая жизнь на огромной территории. То же самое, кстати, произошло в свое время со Средиземным морем. Теперь оно соединено с океаном еще одним узким проливом, Гибралтарским, но так было не всегда. Когда-то произошел прорыв вод Великой Бездны из Мирового океана в то пространство, которое сегодня стало Средиземным морем. Правда, современная наука считает, что это событие произошло несколько миллионов лет назад, так что люди не могли его застать. Но вот Черное море явно образовалось на исторической памяти человечества. Катастрофа действительно была всемирной, но она касалась только того мира, который был известен тогдашним людям. Если представить себе одну семью, которая спаслась от потопа, взяв с собой некоторое количество домашних и даже диких животных, то она должна была увидеть, как погиб под водой весь известный им мир. Когда вода улеглась в новых границах, мир неузнаваемо изменился, и этот мир предстояло заново заселить, разводить в нем скот, пахать землю, насадить виноград. Как раз история Ноя. Сравним с рассказом о потопе историю об уничтожении Содома и Гаморы из девятнадцатой главы той же книги Бытия. Из Содома спасся только Лот со своими дочерьми, Катастрофа была локальной, но привычный им мир был полностью уничтожен, а другого они просто не знали. И в результате дочери Лота были уверены, что больше на Земле не уцелел никто и зачали детей от собственного отца, чтобы восстановить уничтоженное человечество. С их точки зрения, они последние представители человеческого рода. Насчет Черноморского потопа, это, конечно, всего лишь предположение, и у нас нет способа проверить, насколько оно верно. Но на этом примере видно, что не обязательно следовать строгому выбору «или-или». Читать Библию как современный учебник по всем наукам или отбрасывать ее как сборник древних сказок. Отношения между текстом и реальностью, породившей этот текст, могут быть достаточно сложными и неоднозначными. И если библейский текст повествует об исторических событиях языком мифа, это не значит, что в повествовании нет и не может быть исторического зерна. Просто одних библейских повествований может не хватить, чтобы понять, как оно было на самом деле. Борьба Иакова Но, пожалуй, чемпион по мифологичности языка в книге «Бытия», если не во всем Ветхом Завете, 32-я глава, в которой Иаков борется с Богом. Стоит привести этот небольшой рассказ целиком. И вот некто вступил с ним в схватку и боролся с ним до самой зари, Увидев, что не может одолеть Иакова, он ударил его по бедру, так что кость вышла из сустава, и сказал Иакову, «Отпусти меня, уже заря». «Не отпущу, пока не благословишь меня», — ответил Иаков. «Как твое имя?» — спросил тот. Он ответил, «Иаков». И тогда тот сказал, «Отныне ты будешь зваться не Иаков, а Израиль, ведь ты боролся с Богом и с людьми и выходил победителем. Назови мне свое имя», — попросил Иаков. Но тот сказал, «Зачем тебе знать мое имя?» и благословил Иакова. Место, где это было, Иаков назвал Пенни-Эл. Похоже, этот рассказ смущал и окончательного редактора «Бытия», и он ушел от острых вопросов. В этом тексте не сказано напрямую, что Иаков боролся именно с Богом, хотя такой вывод напрашивается сам собой. Кажется, и нашему редактору такое изображение Бога казалось слишком антропоморфным. Более того, так и объясняется новое имя Иакова — «Исраэль». На древнееврейском созвучно словам «Сара» — «он боролся» — «и Эль» — «бог». Это сходство обыгрывается в книге оси Но не будем торопиться с готовыми ответами, посмотрим сначала на эту историю в контексте всего повествования о жизни Иакова, сына Исаака и внука Авраама. Он третий из патриархов, ключевая фигура в этой истории. Авраам заключил с Богом завет, И обетования этого завета передавались по наследству только одному из сыновей, сначала Исааку, а потом его сыну, которому из сыновей. Их было двое, они были близнецами, старшим считался Исаф. Но Иаков все построил так, чтобы сначала Исаф продал ему первородство за миску чечевичной похлебки, а потом и Исаак благословил его как старшего брата, приняв за Исафа. Первенство было за ним, но Исаф мог жестоко отомстить за обман, и вот Иаков бежит далеко от родного дома. Там на чужбине он находит себе жену, а точнее двух жен, потому что становится жертвой точно такого же обмана. В темноте Лия, старшая сестра его возлюбленной Рахили, притворилась Рахилью. Пришлось брать в жены обеих. А потом пришлось обманывать и своего тестя, их отца, чтобы покинуть его дом вместе со всей своей семьей и нажитым богатством. Жены рождают Иакову двенадцать сыновей и одну дочь, и теперь уже благословение передаются не одному первенцу. Все сыновья Иакова унаследуют их в равной мере. Но чтобы все это состоялось, Иакову предстоит вернуться в родные края, а значит, встретиться с обманутым братом. Какой окажется встреча? В тоске и тревоги Иаков останавливается на границе обетованной земли у потока, через который переправляет все свое семейство и все имущество. Он делит своих близких на две части, пусть хоть кто-то уцелеет в случае нападения. А к Исаву отправляет своих слуг с богатыми дарами, чтобы он получил их прежде, чем встретиться с Иаковом. Но сам так и остается на берегу, не решаясь переправиться и встретиться с неизвестностью а говоря иначе с обманутым братом который негодует на него за прошлое и от которого зависит теперь будущее иакова именно здесь возникает эта загадочная сцена борьбы но разве иаков не боролся с богом всю свою предшествующую жизнь он прикладывал все усилия чтобы изменить свою судьбу и похоже бог не возражал против этого так взрослый может бороться с ребенком или даже человек с домашним котенком прекрасно зная что силы не равны Но эта борьба радостна обоим и поучительна для малыша. Но вот дальше сам Иаков дает такую оценку поединку. Место, где это было, Иаков назвал Пенни-Эл, что означало «Здесь я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Может быть, он ошибся? Принял за Бога кого-то другого? Такие теории в самом деле есть. Иногда говорят, что таинственным незнакомцем был, к примеру, ангел-хранитель Исава, который не хотел пускать Иакова в обетованную землю, где ему, а не Исаву, будут принадлежать все обетования. А теперь давайте задумаемся о том, как тогда писались такие книги. В Бытии, да и вообще в повествовательных книгах Библии мы не встретим развернутых психологических портретов, внутренних диалогов и прочих приемов Толстого и Достоевского. Более того, в этих книгах мы не найдем сколь-нибудь развернутых богословских рассуждений. В библейских повествованиях все это передается через диалоги и действия. Можем ли мы сказать, что так повествователь иносказательно изобразил сомнение и метание Иакова или, если угодно, его борьбу с судьбой? Можем. Или что это было некое мистическое видение, раскрывшее Иакову нечто крайне важное о его жизни и отношениях с близкими? Тоже можем. Или что здесь приводится некое рассуждение об отношениях между Богом, и избранными им праведниками, которые далеко не всегда ведут себя как благовоспитанные дети из книжек для младших классов воскресной школы. Но вряд ли мы можем однозначно утверждать, что раскрыли замысел автора, проникли к нему в голову и теперь точно знаем, что он имел в виду. И уж совершенно точно будет нелепостью применять к древнему тексту современные стандарты и считать, что здесь с точностью приведен портрет Бога. Перед нами многозначный, насыщенный образами текст, который может быть понят разными способами, и, судя по всему, автор хотел так и оставить его многозначным и таинственным. Проблема больших чисел. Но отвлечемся от книги «Бытия». Все прошлые примеры в этой главе взяты именно из нее, ведь в следующей главе нам предстоит говорить о других исторических книгах. Поговорим о больших числах. Мы уже отмечали в разделе «Эволюция и проблема смерти», что срок жизни Адама в 930 лет, а также долгие жизни других патриархов выглядят скорее символическими, чем реальными. Кстати, читатель русского синодального перевода обычно удивляется, что все числовые данные приведены два раза, причем числа различаются обычно на сотню. Адам жил 130, 230 лет, и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дни Адама по рождении им Сифа было 800, 700 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105, 205 лет, и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807, 707 лет, и родил сынов и дочерей». Все довольно просто объясняется. Первые числа взяты из древнееврейского текста, а вторые — из древнегреческого перевода — септуагинты, который традиционно был самым авторитетным текстом на востоке христианского мира в Византии и на Руси. Нетрудно понять, что никаких способов проверить, сколько все-таки было лет даму когда у него родился первенец, не существует. Мы можем просто отметить, что некогда в рукопись вкралось искажение, и мы сегодня не знаем в какую, но это и не очень важно, потому что сроки жизни имеют в данном случае скорее символическое значение. Люди в нашем мире столько не живут. Расхождения могут быть между разными книгами внутри одной рукописной традиции так и книги царств и книги Паралипоменон рассказывают о переписи, устроенной по приказу царя Давида, но данные о переписи приводятся принципиально разные, никак не совместимые. Вторая книга царств, написанная раньше, снова разгневался Господь на израильтян и стал подстрекать Давида действовать против них. Он дал такое повеление Давиду «Иди пересчитай Израиль и Иуду». Иоав предоставил царю данные переписи народа. В Израиле было 800 тысяч мужчин, носящих меч, и в Иудее 500 тысяч. А вот параллельный рассказ о той же переписи. Сатана напал на Израиль и стал подстрекать Давида устроить в Израиле перепись. Иоав предоставил Давиду данные переписи народа. В Израиле было миллион сто тысяч мужчин, носящих меч, и в Иудее 470 тысяч. Здесь есть одна интересная черта. В первой версии все происходит по воле Божией, во второй — по наущению сатаны. Но обратим внимание на цифры. По одной версии данные переписи составили 800 тысяч и 500 тысяч взрослых мужчин. По другой — 1 миллион 100 тысяч и 470 тысяч. Эти данные невозможно свести воедино. В любом случае выходит, что в Израиле при Давиде проживало примерно полтора миллиона взрослых мужчин, не считая священников и левитов, что дает нам общее население, включая женщин, детей и стариков, минимум в 5 миллионов. Возникает закономерный вопрос, а могла ли эта территория их прокормить? Когда в 1922 году в Британской Палестине провели перепись населения, там проживало всего 750 тысяч человек. К моменту провозглашения независимости государства Израиль в середине прошлого века это число выросло почти до 2 миллионов. Сегодня, разумеется, в государстве Израиль и на арабских территориях проживает еще больше людей. Но прокормить и, главное, напоить себя они могут только с применением современных технологий. Согласно приблизительным оценкам археологов, традиционные методы сельского хозяйства в Ханаане позволяли там прокормиться примерно одному миллиону человек. Кстати, примерно столько жило там во время Второй мировой войны, когда подвоз продовольствия извне прекратился, А хозяйство велось достаточно примитивными методами. Даже если включить завоеванные Давидом территории, на которых, собственно, израильтяне не селились, пять миллионов — слишком большое число. Как бы то ни было, в одной из версий вкралась ошибка. А можем ли мы проверить в которую? И если такое стало возможным в одном месте, то, может быть, и в других встретится нечто подобное. Но как мы можем это обнаружить, если не найдем параллельного текста с другими цифрами? Раскроем двадцатую главу книги Судей. Там описан небольшой эпизод ранней израильской истории. Сражение Вениамитян с прочими коленами, племенами Израиля у небольшого городка под названием Гива. По сути, конфликт местного значения. Но со стороны Вениамитян выступило всего двадцать шесть тысяч семьсот воинов, а со стороны прочих колен в битве участвовало четыреста тысяч человек. Кстати, численность защитников города указана довольно странно. Сынов Вениаминовых, собравшихся тогда из разных селений, насчитывалось 26 тысяч человек, вооруженных мечами, вдобавок к жителям Гивы, а тех насчитывалось 700 отборных воинов. 700 отборных воинов из всего этого народа были левшами, и каждый без промаха бил из прощи камнем в волосок. К этому разделению мы скоро вернемся, пока просто отметим. Что значит отряд в 700 человек по сравнению с армией в 26 тысяч воинов? Да ведь он почти незаметен. Для сравнения, в Бородинском сражении с обеих сторон участвовало меньше трехсот тысяч бойцов. И только в битве народов под Лейпцигом, самом большом сражении наполеоновских войн, участвовало более полумиллиона бойцов. Получается, битва при Гиве Вениаминовой была самым грандиозным сражением в мировой истории вплоть до 1813 года. Но никто за пределами Израиля ее даже не заметил. Вообще эта битва описана необычно. Сыны Вениаминовы выступили им навстречу из Гивы и сразили в тот день 22 тысячи израильтян. Вениамитяне и на второй день выступили навстречу им из Гивы и сразили 18 тысяч израильтян. И в третий день пошли сыны Израилевы на сынов Вениаминовых, выстроившись перед Гивой как в прежние разы, Сыны Вениаминовы выступили из города им навстречу и отходили все дальше, разя противников, как и прежде. Около тридцати израильтян пало. Сначала цифры потерь составляют десятки тысяч в день, и вдруг особо оговаривается потеря тридцати бойцов. А исход боя решила засада в десять тысяч человек, которую устроили израильтяне. Когда войско вениамитян увлеклось преследованием, эти воины неожиданно напали на город. Но как могло такое множество остаться незамеченным? Здесь напрашивается простое предложение — убрать слово «тысячи». Возможно, так назывался некоторый отряд. К примеру, в начале XX века казачья сотня в России насчитывала 120 штатных единиц в мирное время и 135 в военное. Но в походе, неся потери убитыми, ранеными и больными, сокращалась в размерах, однако не переставала называться сотней. Есть также гипотеза о том, что вместо слова «элеф-тысяча» в тексте изначально стояло некое другое, обозначавшее вооруженного воина. В качестве параллели приводят слово «алуф» со значением «вождь-старейшина». Если так, все выглядит вполне логично и реалистично. В сражении участвовало 400 израильских воинов, а со стороны Вениамина было только 26 бойцов. Зато к ним присоединились еще 700 прачников. Может, именно потому израильтяне и несли тяжелые потери, пока прачники обстреливали их с городских стен, оставаясь неуязвимыми. Эти потери составляли 22, 18 и, наконец, 30 человек. Действительно существенный урон для отрядов 400 бойцов. В засаде могли быть всего лишь 10 самых умелых воинов, которые в нужный момент нанесли решающий удар в тыл вениамитянам. Им, конечно, было нетрудно спрятаться на пересеченной местности. Так это или нет, мы не можем знать наверняка, но что библейский текст не является протокольной записью произошедших событий, стало ясно, как только к этому тексту в принципе стали применяться методы рационального анализа. В любом случае, в древности отношение к цифрам было другое, чем сейчас. Вот контрольный вопрос. Сколько было в Израиле колен, племен? Все, разумеется, ответят 12 А теперь давайте подумаем. У Якова, он же Израиль, было 12 сыновей. От одного из них, Иосифа, произошло сразу два племени. Ефрем, Монасия, а от остальных по одному. Сколько это дает нам в сумме? Разумеется, тринадцать. Но тринадцать – не круглое число, некрасивое. У него нет того символического значения полноты, как у двенадцать. И вот Ефрем и Монасия засчитываются за одно племя Иосифа, которого в реальности не существовало, или же племя Левитов не имевших собственной территории, не входит в исчисление племен, и так сохраняется красивое число с символическим значением. Но если все настолько расплывчато, можем ли мы вообще с какой бы то ни было долей уверенности судить о том, что было и чего не было в истории Израиля, и как именно это происходило на самом деле? Попробуем разобраться, причем с самого начала. Теперь уже без ревнителя и скептика, но со ссылками на научную литературу, потому что следующие две главы этой книги будут более научными и менее популярными, чем первые три.